1992 год. «Господи, да сколько можно!» Билла раздраженно выключил телевизор и швырнул пульт. Это отняло у него все силы. Парень хрипло закашлялся и откинулся на подушку. Проходящая мимо медсестра постучала по стеклу, привлекая его внимание. «На живот», — ястяно прочел он по ее губам, послушно перевернулся, И взял с прикроватной тумбочки кислородную подушку. Спустя месяц почти ежедневных походов в полицейские участки, иммунная система Билла дала сбой. И он угодил в больницу с двусторонней пневмонией. И вот уже четвертую неделю он находился тут четвертую адскую неделю. Слишком много времени, чтобы думать. Все страхи, которые он тщательно загонял в дальние уголки сознания с помощью музыки, вырвались наружу и были с ним практически круглые сутки, за исключением часов посещений. Дверь палаты приоткрылась, зашел Сэм в темном свитере, слишком подчеркивающим его побледневшее и осунувшееся лицо. Парень плотно прикрыл за собой дверь. Носком кроссовки он брезгливо поддел одну из газет, сваленных в стопку у входа. На первой полосе виднелся заголовок «Ни Джейсон». Убийца или жертва. Независимое рассло. «Да кто тебе их приносит каждый день в таком количестве?» «Хотел бы я знать», — невнятно пробубнил Билл. «Просыпаюсь, они уже здесь. Видимо, кто-то из персонала думает, что я жажду быть в курсе». Произнеся эту речь, парень снова закашлялся и уткнулся в свою кислородную подушку. Сэм присел рядом, и сочувственно похлопал Билла по плечу. Его очень пугало то, как выглядит друг. Лицо Билла, казалось, скоро сольется цветом с больничными простынями, а его натужном, хриплом дыхании Сэм вообще старался лишний раз не думать. «Легче не становится?» Становится. Скоро буду в форме». Билл ненадолго прервался, чтобы сделать пару глубоких вдохов. «Как там Джей?» «С него собираются снять подозрения», — уклончиво ответил Сэм и тут же сменил тему, кивнув на бас-гитару, стоящую в углу палаты. «Уже брался?» «Да, спасибо, что принес», — Улыбнулся Билл. «И спасибо за книги, а то, как не включишь телевизор там...» Он махнул рукой и, отложив в сторону подушку, сел на кровати. «Сэм, это когда-нибудь закончится?» Ударник чуть помедлил, раздумывая. «Я гарантирую тебе, что через пятнадцать лет об этом никто не вспомнит». «Пятнадцать лет», — криво улыбнулся Билл. «Хотел бы я дожить до этого». «Билли, ты чего?» В голосе Сэма промелькнул неподдельный, почти детский испуг. Взяв себя в руки, он сказал уже гораздо спокойнее. «Ты это брось. Еще пара недель выйдешь отсюда» а потом постепенно все станет, как раньше». Сэм очень хотел, чтобы его ложь прозвучала убедительно для Билла, однако по его взгляду понял, что в одном они оба уверены точно, как раньше уже не будет никогда. «Как в каменном веке», — прервал затянувшуюся паузу Билл, Сэм с досадой махнул рукой. «Ноус достал со своим злорадством. Боюсь как-нибудь не выдержать и набить ему морду». «Так уходи!» Сэм грустно улыбнулся. «Даже если я уйду, Билли, я не вернусь к ангелам. Я с сапаты не очень хорошо ладил, но все равно...» Он чуть замешкался, подбирая слова. «Не хочу быть частью того, что убивает моих друзей». Они снова погрузились в молчание. Из соседней палаты до них донесся приглушенный звук новостной передачи. Подходит к концу судебный процесс над Джоном Джейсоном, вокалистом группы. Сэм шарахнул кулаком об стену и закричал «Да вырубит это дерьмо!». Телевизор резко замолчал, но через пару минут в окне палата появилась медсестра. Она сложила руки на груди и грозно посмотрела на Сэма. Тот улыбнулся самой невинной улыбкой, на которую был способен, и развел руками. Медсестра укоризненно покачала головой, Однако в палату заходить не стало. Сэм вновь повернулся к Биллу. Его улыбка погасла. Темные круги залегли под глазами его друга. Сколы еще сильнее обострились. Сэм каждый день пытался подобрать какие-то правильные слова, чтобы подбодрить Билла. Однако фантазия его была на исходе. Сегодня ее хватило только на вопрос, что будешь делать, когда тебя отсюда выпустят. Бил криво ухмыльнулся. То же, что и последние несколько лет: писать музыку вместе с лос-анджелескими ангелами.